Глава 51. Не такой уж дикий сад. Грейс. Тиола не преувеличила, сказав, что ее мать выращивает много разных растений. Этот огород огромный. Такой огромный, что его можно было бы принять за еще одно поле с посевами, если бы не тот факт, что здесь растет много всего. В одной его части видно сплетение лиан, с которых свисают большие фрукты, как круглые, так и почти квадратные. И все они, разумеется, окрашены в фиолетовые тона. Интересно, где тут растут те плоды, один из которых я за завтраком приняла за что-то вроде арбуза? Думаю, я, идя по той части огорода, где из земли растут только листья — Затем перехожу туда, где гигантские листья окружают стебли по меньшей мере в два фута высотой. «Грейс!» — Мароли, стоящая на коленях, машет мне рукой с противоположного конца огорода. Я подбегаю к ней трусцой. «Я подумала, что надо узнать, не нужна ли тебе помощь. Скажи, что я могу сделать». О это совсем не обязательно!» По вторникам я провожу всё утро в огороде, удобряя почву и выпалывая сорняки. «Я умею полоть сорняки», — говорю я ей. «Это была моя обязанность в огороде мамы, где она выращивала травы». «Хорошо, если ты настаиваешь», — она улыбается мне. «Спасибо». Я встаю рядом с ней на колени и начинаю с корнем вырывать из земли сорняки. «Мы живём так далеко от цивилизации», что я не могу делать закупки регулярно, — замечает Мароли. Так что наш огород — это не роскошь, а необходимость, поэтому-то я и выращиваю здесь столько всего. — А где расположен ближайший город? — спрашиваю я, взглянув на тёмные скалистые горы, нависающие над всем. — Мы с Хадсоном не видели ничего, кроме вашей фермы. — Это потому, что по эту сторону гор — «Наша ферма единственная на много миль». Мороли вырывает из земли несколько толстых сорняков с огромными шипами с таким видом, будто это пустяк, и добавляет их к растущей горке рядом с нами. Я смотрю на её руки, ожидая, что в результате прополки они окажутся исцарапанными, испачканными кровью. Но нет, они остаются такими же гладкими и безупречными, как и тогда, когда она подавала нам ужин. Как же это возможно? Стебли этих сорняков сплошь усеяны шипами, и она не могла их избежать. Что же это значит? Что её кожа отличается от человеческой? Что её не так легко проткнуть? Эта догадка кажется невероятной, тем более что её кожа выглядит так же, как моя. Но когда она вырывает ещё несколько таких же шипастых сорняков, опять нисколько не поранившись, Я решаю, что, видимо, так и есть. Чтобы проверить свою гипотезу, я протягиваю руку к такому же колючему сорняку и тут же, чертыхнувшись, отдёргиваю её, поскольку шипы немедля ранят меня до крови. «О, тебе надо быть поосторожнее!» — восклицает Мароли, когда я сую пораненный палец в рот. они укололи тебя?» «Немножко», — отвечаю я. Это из-за моей невнимательности. «Тебе лучше полоть вон ту часть огорода», — говорит она, показав кивком туда, где растёт что-то напоминающее салат. Те сорняки немного менее агрессивны. Я перехожу в ту часть огорода, и оказывается, что Мароли не ошиблась. Весь следующий час я ползаю вдоль грядок, выдёргивая каждый сорняк, который вижу. Мароли делает то же самое. И к середине утра мы освобождаем от сорняков весь огород. «А теперь начнётся самое интересное», — говорит она мне, когда мы относим сорняки в ближайший контейнер для компоста. «Сбор овощей?» — спрашиваю я. «Точно. Сбор овощей и фруктов — это одно из моих самых любимых занятий на ферме. Какое-то время это вообще была единственная вещь, которая мне здесь нравилась». «Значит, ты не всегда жила здесь?» Мы идём от контейнера обратно к грядкам, и я с восхищением наблюдаю, как Мароли выдёргивает из земли несколько экземпляров фиолетового овоща, похожего на спаржу. «Я?» — она смеётся. «Господи, нет! Эта ферма принадлежала семье Арнста на протяжении многих поколений, а я занимаюсь фермерским трудом всего лишь лет двенадцать. Мы познакомились в университете» и полюбили друг друга. Но я понятия не имела, во что ввязываюсь, когда решила последовать за ним сюда. Теперь уже она устремляет взгляд на горы. Но если я смотрела на них с недоверием, то в её глазах читается задумчивая грусть. откуда ты?» — спрашиваю я. «Нет, мне неизвестно, какие в мире теней есть города и чем они отличаются друг от друга. Но надо же с чего-то начать». «О, я из одного небольшого городка в пятидесяти милях к востоку от гор, того самого, где вам, на наш взгляд, следует искать убежище», — отвечает она, секунду помолчав. «Он называется Адари. Ты скучаешь по нему?» — спрашиваю я, когда мы отходим от грядки, где растёт нечто похожее на спаржу, и срезаем несколько крупных овощей странной формы, кажется, с чего-то вроде плети. Видимо, это здешний аналог цукини, думаю я, складывая их в корзину, которую дала мне Мароли. А может, это нечто совершенно другое? Да, скучаю. И очень сильно. Но Арнст любит эту ферму, и теола тоже. Она коротко смеётся. Ну и я сама большую часть времени. Хотя рабочий день длится здесь убийственно долго. «Да, я много раз слышала, что работа на ферме требует огромной самоотдачи. Я оглядываю корзины с овощами, которые мы уже собрали, оглядываю ту огромную часть огорода, где нам ещё предстоит работать, и думаю о том, смогла бы я жить на ферме или нет. Думаю, мне ещё придётся размышлять о таких вещах и о том, на что будет похожа моя жизнь в Нарамаре». Я прикусываю губу. Я всегда хотела стать морским биологом, а в мире теней наверняка есть множество интересных форм морской жизни. Но мои плечи тут же паникают, когда я вспоминаю, что здешняя королева, вероятно, прикончит нас, если найдёт. Я пока мало что знаю об этом месте, но я уверена, о путешествии к морю речи не идёт. Да, работа на фермах тяжела, «Однозначно тяжела», — соглашается она, выдернув меня из размышлений. Но «Ну, расскажи мне что-нибудь о себе, Грейс». «О, мне особо не о чем рассказывать. Мои родители погибли полтора года назад». Я целую вечность не произносила этого вслух, и это опять как удар под дых. Отчасти потому, что мне кажется невозможным, что их нет уже так давно, — а отчасти потому, что мне их не хватает. Очень не хватает. Общаясь с Мароли, Арнстом и теолой, занимаясь вместе с ними тем, чем обычно занимаются в семьях, я вспоминаю все это особенно ясно. Трудно не думать о маме, когда я нахожусь здесь, с Мароли, и о моем отце, когда я наблюдаю, как Арнст подкалывает теолу. Я уже очень давно не наблюдала вблизи семейную жизнь, и это тяжело. Тяжелее, чем я ожидала. Но опять-таки, я нахожусь сейчас в другом мире. В мире теней. Так что стоит ли удивляться тому, что знакомыми мне кажутся здесь только люди, а всё остальное словно пришло с другой планеты, из другой галактики, и с другой Вселенной. Мне жаль это слышать тихо говорит Мороли. Мне тоже. Я улыбаюсь, чтобы смягчить свои слова, а затем рассказываю ей о дяде Финне, Мейси и старшей школе Кэтмир. Там ты и познакомилась с Хатценом, спрашивает она. В этом самом Кэтмире. Да, вроде того. Не знаю почему, но я не хочу, чтобы эти люди узнали, что происходило с Хатценом в нашем мире. Ведь если кто-то и заслужил начать всё с чистого листа, то это он. «И он не имеет ничего против того, что ты обладаешь такой магической силой?» Она наклоняется к одной из четырёхугольных дынь и ножницами срезает её сплети. «Магической силой?» — повторяю я. «О, нет, я не такая, как все остальные ученики нашей школы. Я обыкновенный человек, а не сверхъестественное существо». И никакой магической силы у меня нет. Мороли замирает, так и не срезав дыню, и поворачивается ко мне. Я ожидаю, что она скажет что-нибудь вроде «это неважно» или «ну, в любом случае, магическая сила слишком переоценена». Ведь именно это я говорила себе, когда пыталась понять, как парень вроде Джексона мог захотеть начать отношения с такой девушкой, как я. Но ничего такого она не говорит, не пытается приуменьшить значение магической силы. Вместо этого она щурит свои прекрасные фиалковые глаза, будто пытаясь заглянуть в самую глубину моего естества, и спрашивает. «А ты в этом уверена?» «Уверена в чём?» — в недоумении спрашиваю я. «В том, что у тебя нет магической силы» потому что я хорошо умею распознавать магическую силу. И даже стоя от тебя на расстоянии, я ясно чувствую, что у тебя ее очень много».